что его сны были полны судорожно подергивающимися усиками, муравьиными армиями, смыкающимися жвалами, темными и непроницаемыми сложными глазами. Ощущения, испытываемые им собственными физиологическими отправлениями, сладким, неистом и коротким совокуплением, регулярным поглощением пищи, которую неприметные силы готовили за обитыми бязью дверями, Сама регулярность его наблюдений, обусловленной регулярностью жизненного ритма гнезда, исподволь заставили его рассматривать себя как совокупность нервных клеток, инстинктивных желаний и принятых в обществе автоматических реакций, знаков уважения, обязательной доброты и отцовской любви. Один муравей в муравейнике — пустое место, без него можно обойтись, он ничто. Это чувство, хотя он сознавал мрачную комичность своей тревоги, еще усилилось, когда он взялся писать о печальной участи самцов муравейники. Эту главу Вильям не читал вслух своей команде. Зимой, неоднократно переписав ее, он показал ее только главной своей помощнице, Мэти Кромптон. В 1862 году... Нам также посчастливилось наблюдать, как тысячи крылатых маток и их горячих поклонников исполняют брачный танец. Точно по сигналу трубы или, услышав звучные гудение гонга, они целыми роями вылетели из озборного гнезда и вяза. Несколькими днями раньше бдительные глаза подростков заметили, что молодые самцы пытаются покинуть гнездо. А решительные стражи удерживают их в нем до назначенного времени. Мы знали, когда это должно произойти, так как прошлым летом отметили точный день начала брачных церемоний. Тогда как раз наш клубничный пикник был в самом разгаре. Муравьиные пары, увлеченные головокружительным танцем, стали вдруг падать, подобно множеству икаров, или, если угодно, подобно сонму падших ангелов, прямо в сливке, восходящий паром котелок с ароматным индийским чаем, где и тонули. В 1862-м брачный день пришелся на 27 июня. Гости явились на бал, словно облака и тюля и взмыли в воздух хрупкими стрелами. Многие муравьи соединяются в полете, заключая друг друга в объятии высоко над землей. Рыжие муравьи спариваются на земле. Самцы и самки этого вида почти одинаковы по величине, тогда как у других видов матка может превосходить по размерам своего супруга в 20 и более раз и потому способна легко пронести возлюбленного через империи. В этот раз мы не сумели выяснить, склонна ли матка лесных муравьев к полиандрии как матки других видов. Надеемся, в следующем году нам это удастся. Зато мы смогли наблюдать, как ожесточенно бьются кучи черных тел, завернутых в прозрачную вуаль крыльев. Причем за каждую матку схватывалось 10-20 отчаянных поклонников, которые, пытаясь хоть как-то пробиться к предмету вожделения, с ожесточением повисали на ногах друг у друга. Зрелище напоминало более потасовку во время игры в регби, чем элегантный минуэт, для которого были предназначены их шелковое одеяния. Маленькие рабочие муравьи стоят рядом и наблюдают, одергивая порой того или другого участника этой трагедии страсти.